«Если его суждения действительно правдоподобны», — заметил Альгаротти. «Тогда, значит, он человек необыкновенно образованный и обладает к тому же поразительной памятью. Более того, — сказал король, — одного образования недостаточно, чтобы объяснять историю. Очевидно, этот человек наделен могучим умом и глубоким знанием человеческого сердца. Интересно бы узнать, какой порог искалечил эту прекрасную натуру». Желание ли сыграть исключительную роль, приписать себе бессмертие и память о событиях, которые предшествовали существованию этого человека, или он просто заболел навязчивой идеей вследствие глубоких размышлений и длительных научных занятий? «Могу поручиться перед Вашим Величеством хотя бы в одном, — сказал Пельниц, — в искренности и скромности нашего героя. Граф... Крайне неохотно рассказывает о чудесных событиях, коих, как ему кажется, он был свидетелем. Ему стало известно, что его считают фантазером, шарлатаном, и, видимо, это очень ему неприятно, так как теперь он отказывается обнаружить свое сверхъестественное могущество. «Скажите, государь, разве вы не умираете от желания увидеть и услышать его?» — спросил Ламетри. «Я просто сгораю от нетерпения». — Неужели такие вещи могут вас интересовать? — возразил король. — Зрелище безумия далеко не забавно. — Согласен, но если это действительно безумие, а если нет? — Вы слышите, господа? — сказал король. — Человек, который ни во что не верит, закоренелый атеист, увлекается чудесами и уже готов поверить в бессмертие господина де Сен-Жермена. «Впрочем, это неудивительно, ведь все знают, что Ламитри боится смерти, грома и привидений». «Не отрицаю, бояться привидений действительно глупо», — сказал Ламетри, «но что касается грома и всего, что может стать причиной смерти, тут мои страхи вполне обоснованы и разумны». «Чего же нам бояться, черт побери, если не того, что может угрожать безопасности нашей жизни?» «Да здравствует, панург!» — воскликнул Вольтер. «Возвращаюсь к Сен-Жермену», — снова начал Леметри, — «мессиру Пантагрюэлю, следовало бы завтра же пригласить его от с нами». «Ни в коем случае», — возразил король. «Вы и без того не совсем в своем уме, мой бедный друг. Стоит Сен-Жермену появиться у меня в доме, как все суеверные лица, а их так много вокруг нас», Мигом придумают сотню небылиц и разнесут их по всей Европе. «Нет, нет, нам нужен разум, дорогой Вольтер. О, разум, да приидет царствие твое!» Вот молитва, которую мы должны повторять каждый вечер и каждое утро. «Разум, разум», — сказал Леометри. «Я нахожу его удобным и приятным, когда он помогает мне оправдать и узаконить мои страсти, пороки, мои желания. Назовите это как хотите». Но когда он мне докучает, я хочу иметь право выставить его за дверь. Мне не нужен такой разум, черт бы его побрал, который заставляет меня притворяться храбрецом, когда мне страшно, стоиком, когда мне больно, смиренником, когда я вне себя от гнева, плевать мне на такой разум, я его не признаю. Это какое-то чудовище, химера, изобретенная старыми болтунами античности, которыми все вы так восхищаетесь, неизвестно почему». «Пусть царствие его не приедет никогда, я не поклонник неограниченной власти, в чем бы она ни проявлялась, и если бы кому-нибудь вздумалось принудить меня не верить в Бога, а я не верую добровольно и совершенно искренно, пожалуй, я бы тотчас отправился на исповедь просто из духа противоречия». «О, как известно, вы способны на все», — сказал Доржанс. «Даже на то, чтобы уверовать в философский камень графа де Сен-Жермен. А почему бы и нет? Это было бы так приятно, и так пригодилось бы мне. Философский камень!» — вскричал пельниц, потряхивая своими пустыми, беззвучными карманами и выразительно глядя на короля. «О да, пусть приидет царствие его, и поскорее такую молитву я готов читать каждое утро и каждый вечер». «Ах, вот оно что!» — перебил его Фридрих, который всегда был глух к подобным намекам. «Так, стало быть, ваш Сен-Жермен причастен так и к искусству делать золото?» «Вот этого я не знал. Так позвольте же мне от вашего имени пригласить его к ужину на завтра», — сказал Лемитри. «Думаю, что и вам не мешало бы проникнуть в его тайну, господин Граганчуа. У вас большие потребности, гигантские аппетиты».